Она не стала углубляться в вопросы. Да в конце времени нас постигла та же участь, что и в начале, мрачно сказала она. У нас не было нормальной человеческой жизни. Всё изменится. Браннерт объясняет эти беспокойные дни как результат хронологических флуктуаций. Мы ненадолго должны прекратить свои путешествия во времени. Мне бы ваш оптимизм, мистер Карнелиан. Благодарю, Эмили. Он снова стал расхаживать взад-вперёд. Железная орхидея говорила мне, что я был зачат в этом городе. Кажется, это произошло с некоторыми трудностями. Она глинулась назад. Мистер Андервуд всё ещё сидел на банке памяти, погружённый в беседу. Мы оставим его? Мы можем вернуться за ним позже. Договорились. Они ступили на серебряные поверхности, которые потрескивали при их шагах, но не ломались. Поднялись по чёрным ступенькам к причудливому мосту. "Думаю, это будет вполне уместно", сказал Джэрик. "Если я сделаю вам предложение, Амелия, как мой отец сделал предложение моей матери. Ваш отец загадка, которую моя мать предпочитает не разглашать. И вы не знаете, кто, не знаю". Она поджала губы. В Бромле этого было бы достаточно, чтобы полностью исключить женитьбу, знаете ли. В самом деле? О, да. Но мы не в Бромле, добавила она. Он улыбнулся. Ну, конечно, нет. Тем не менее, я понимаю. Пожалуйста, продолжайте. Я говорил, что прошу здесь, в этом городе, где я был зачат, вашей руки. Вы имеете в виду, Если я когда-нибудь стану свободной? Что ж, мистер Карнелин, не могу сказать, что это неожиданно, но Мибикс дак фриш их рук, сказал знакомый голос, и через мост промаршировал капитан Мэдерс со своими латышскими стрелками, вооружёнными до зубов. Глава 16. Череп под краской. Капитан Маберс, когда увидел их, он резко остановился, направив свой инструмент оружия на Джэрик. Джерик Джэрик почти с удовольствием смотрел на него. "Ну и дорогой капитан Маберс", начал он. "Берегите мистер Корнелиан, он вооружён". Джэрик не понял причины его беспокойства. "Да, музыка, которую они производят, самая прекрасная, которую я когда-либо слышал". Капитан Маберс тронул струну. Из колоколообразного дула его оружия раздался скрижещущий звук. Вокруг ободка появилось несколько слабых голубых искр. Капитан Маберс глубоко вздохнул и бросил инструмент на камни моста. Похожие звуки и искры получились и у других инструментов, которые держали его люди. Кинув переводильную пилюлю в рот, с недавних пор он постоянно носил их при себе, Джерек сказал... Что привело вас в город, капитан Мадерс? Занимайся своим вонючим делом, сынок, сказал вожак космических пришельцев. Всё, что мы, бравые ребята, сейчас хотим это найти поскорее путь наружу. Я не могу понять, зачем вы вошли в город, хотя он извиняюще посмотрел на миссис Ундервуд, которая не понимала ничего из разговоров, и предложил ей пилюлю. Она отказалась, сложив руки на груди. Не получилось, сказал один из латов. Заткнись, Рокфрут, приказал капитан Мэберс. Но Рокфрут продолжал. Проклятое место оказалось так хорошо защищено, что мы подумали, что тут должно быть что-то ценное. Мне везёт так не везёт. Я сказал: заткнись, тухлая башка. Но стрелки капитана Мэберса, казалось, теряли веру в своего предводителя. Они скрещивали свои три глаза в самой обидной манере и делали грубые жесты локтями. «Разве Фортуна покинула вас в других местах?» — спросил Джерек Рокфрута. «Вы так красиво разрушали, насиловали и так далее». «Так и было, пока заткни свою дыру тупица!» — закричал вожек. «Да отвяжись ты!» — огрызнулся Рокфрут, но, казалось, понял, что зашел слишком далеко. «Открылся!» Его голос стал тише, когда капитан Наберс неодобрительно уставился на него. Даже его товарищи не одобряли болтливости Рокфрута.